Вечером, возвращаясь с похорон миссис Майри Марри, мисс Карнелия и Мэри Ванс зашли в Энглсэйд. Было несколько тем, на которые мисс Карнелия желала высказаться, чтобы облегчить душу. В первую очередь, разумеется, следовало со всех сторон обсудить похороны. Этим занялись Сьюзен и мисс Карнелия. Аня не принимала участия в беседах на такие мрачные темы, они не доставляли ей удовольствия. Она сидела чуть в стороне, глядя на осеннее пламя дали в саду и на погружённую в волшебный сон гавань в лучах сентябрьского заката. Мэри Ванс сидела рядом с ней и с кротким видом вязала на спицах. Сердце Мэри было в долине Радук, откуда доносились мелодичные, смягчённые расстоянием звуки детского смеха. Но за её пальцами присматривала мисс Карнели. Она должна была связать заданное количество рядов чулка, прежде чем получит разрешение сбегать в долину. Мэри вязала, держа язык за зубами, нонно восстарив уши. «Никогда не видела более красивой покойницы», — сказала мисс Корнелия со знанием дела. «Майра всегда была красивой женщиной. Она была урожденная Кори из Лоу-Бриджа. А Кори...» всегда славились своей красотой. "Я", вздохнула Сьюзен, сказала покойнице, когда проходила мимо гроба. "Бедняжка, ты выглядишь очень хорошо, и надеюсь, тебе так же хорошо сейчас на небесах". Она почти не изменилась. Платье на ней было из чёрного атласа, то самое, которое она надевала на свадьбу своей дочери 14 лет назад. Её тётка посоветовала ей тогда отложить его на похороны, но Майра засмеялась и сказала: "Может быть, я надену его на твои похороны, тётя, но сначала получу от него удовольствие при жизни". И можно сказать, что слово она сдержала. Майра Мари была не из тех женщин, что заранее готовятся к своим похоронам. Много раз после этого, когда я видела, как она веселится у кого-нибудь в гостях, Я думала про себя: красивая эта женщина Майра Мари, и это платье идёт тебе, но вероятно в конце концов оно станет твоим саваном. И как видите, миссис Эллиот, моё пророчество исполнилось. Сьюзан снова тяжело вздохнула. Похороны были поистине прекрасной темой для разговора, и она получала от него огромное удовольствие. Мне всегда нравилось встречаться с Майрой, сказала мисс Карнели. Она была неизменно весёлой и энергичной. Даже просто пожав ей руку, можно было почувствовать себя бодрее. Майра никогда не падала духом. И это правда согласилась Сьюзен. По словам её заловки, когда доктор наконец сообщил Майре, что ничем не может ей помочь и что она больше не встанет с постели, Майра отвечала довольно бодро: "Что ж, если это так, я рада, что варенье уже сварено, а мне не придётся по осени заниматься уборкой дома. Я всегда любила убирать дом весной", пояснила она. но терпеть не могла осеннюю уборку, и я, хвала небесам, избавлена от этого занятия в нынешнем году. Хотя есть люди, которые могли бы найти подобные речи проявлением легкомыслия, миссис Эллиот, и мне показалось, что за ловке Майры было немного стыдно за нее. Она сказала, что, кажется, у Майры что-то не в порядке с головой из-за болезни, но я сказала, что... Нет, миссис Мари, пусть это вас не тревожит. Просто Майра умеет во всём видеть хорошую сторону. А её сестра Луэлла была ей полной противоположностью, заметила мисс Карнелия. Для Луэллы светлой стороны не существовало, были лишь чёрные и оттенки серого. Много лет она изо дня в день объявляла, что непременно умрёт на следующей неделе. Недолго буду я для вас обузой, говорила она своим родным со стоном. А если кто-нибудь из них решался заговорить о своих планах на ближайшее будущее, она тоже вздыхала: "Ах, меня тогда уже здесь не будет". Когда я приходила повидать её, всегда поддакивала после таких слов. И это её до того бесило, что следующие несколько дней она обычно чувствовала себя гораздо лучше. Теперь здоровье у неё не такое плохое, но бодрости по-прежнему никакой. Майра была совсем другой. Она всегда старалась словом или делом помочь другим. Быть может, это было как-то связано с характерами мужчин, за которых сёстры вышли замуж. Муж Луэллы отличался ужасной вспыльчивостью и раздражительностью, поверьте мне, в то время как Джим Мари был вполне приличным человеком. насколько это возможно для мужчины сегодня было видно, что он совершенно убит горем нечасто мне бывает жаль мужчину на похоронах жены но Джиму Марии я посочувствовала не удивительно, что он выглядел печальным не скоро удастся ему найти другую такую жену как Майера сказала Сьюзен может быть, искать-то не станет Дети его все уж взрослые, и Мирабель вполне может вести хозяйство. Но никогда заранее не угадаешь, какую штуку выкинет в давец. Я во всяком случае предсказать это не берусь. Нам будет ужасно не хватать Майры во всех церковных делах, вздохнула мисс Карнели. Она была такой труженицей. Уж она-то никогда ни перед чем не пасовала, и если препятствия оказывались непреодолимыми, она их обходила, а если уж и обойти не могла, так делала вид, что их не существует, и, как правило, оказывалось, что их действительно не существует. «Я не буду вешать носа до конца моего земного странствия», — сказала она мне однажды. «Ну, теперь ее земное странствие окончено». Вы так думаете? неожиданно спросила Аня, возвращаясь из страны грёз. Я не могу представить, что её странствие закончилось. Неужели вы можете представить, будто она села и сидит, сложа руки? Она это прекрасная, деятельная, пытливая натура, смотревшая на жизнь как на приключение. Нет, я думаю со смертью, она лишь открыла врата и вышла в новое существование. полное ярких приключений. Может быть, может быть, кивнула мисс Карнелия. Вы знаете, Аня Душенька, я сама никогда не была большой сторонницей этой доктрины вечного покоя. Надеюсь, я не впадаю в ересь, когда так говорю. Я хотела бы и на небесах хлопотать точно так же, как здесь на земле. И надеюсь, там будут небесные заменители пирогов и пончиков, что-нибудь такое, что придётся печь. Конечно, человек ужасно устаёт порой, и чем старше становишься, тем заметнее усталость. Но и самый усталый надо думать, успеют отдохнуть раньше, чем пройдёт вечность. Все успеют, кроме, возможно, ленивых мужчин. Мне хотелось бы, сказала Аня, встретившись с Майрой на небесах, увидеть, как она идёт ко мне оживлённая и смеющаяся, точно такая, какой всегда была здесь. О, миссис доктор, ша дорогая, воскликнула Сьюзен возмущённо. Вы ведь не думаете, будто Майра будет смеяться в загробном мире? Почему нет, Сьюзен? Вы думаете, мы там будем плакать? Нет, нет, миссис доктор, ша дорогая, не поймите меня превратно. Я полагаю, что там мы не будем ни плакать, ни смеяться. Тогда что же мы будем там делать? Ну, сказала Сьюзен, припёрты к стенке этим прямым вопросом. По-моему, миссис Докторша дорогая, мы будем просто иметь серьёзный и безгрешный вид. И вы действительно думаете, Сьюзен, уточнила Аня, сама имея при этом весьма серьёзный вид, что Майра или я могли бы постоянно выглядеть серьёзными и безгрешными? Постоянно, Сьюзен. Ну, с неохотой призналась Сьюзен. Я, пожалуй, готова допустить, что вы обе не смогли бы не улыбаться хотя бы изредка. Но я никогда не соглашусь с предположением, будто кто-то на небесах станет смеяться. Сама эта мысль кажется поистине несчастной, мисс докторша дорогая. Вернёмся на землю, призвала мисс Карнелия. Кого нам пригласить на место преподавателя воскресной школы вместо Майры? Джулия Клоу вела занятия в классе Майры с тех пор, как та заболела. Но Джулия уезжает на зиму в город, так что нам необходимо найти кого-нибудь другого.